Одни ушли в вечный круговорот, раздолбанные клювами трупоедов, других умчали вешние воды или погребли каменные лавины. Тусклый щебень и жалкий холмик, засыпавший чьи-то случайно обнажившиеся по весне кости, стал им общим памятником, грешникам, праведникам, глупцам, всем искателям рая и авантюристам. Заночевать решили на перевале, чтобы с рассветом произвести детальную разведку спуска. Предоставив погонщикам установку палаток, Шерп принялся разбирать снаряжение, деловито раскладывая блоки, молотки, ледовые крючи и карабины, в которые пропускается веревка. Несмотря на заверение Саиба, что мистер Макдональд прошел обряд очищения и даже получил благословение лам, он держался замкнуто и отчужденно. Опустошая деревяшки с чангом, придирчиво разматывал каждую бухту, с ожесточением пробовал на разрыв. Ничему нельзя было верить, ни вещам, ни обещаниям. Утром, когда приутихла сумятица первых лучей, сплетавших иллюзорное кружево, приступили к осмотру склону. Путь из весны в лето лежал через пространство зимы, Северное расположение и тень блистательной сияма Тары задержали снега почти на всем протяжении трассы. Плотный устоявшийся фирм на пологих участках сменялся скальными отвесами и ледовыми языками, едва прикрытыми осыпями. Местами исколеченный подвижками Глетчер был угрожающе вспучен и топорщился причудливыми оплывшими башенками, которые альпинисты прозвали грешниками. В бинокль с контрастным оранжевым светофильтром ясно различались мутные взвихрения в юг. Над хаосом выкрашенных скал и разрушенных морен гуляли, судя по всему, ураганные ветры. «Да, картинка», — озабочена под сокол языком Макдональд, — «признаться, я ожидал лучшего». «Как полагаете, мистер Тембо, осилим спуск?» Без особой надежды обратился Смит к шерпу, не отнимавшему бинокль от глаз. Отрицательный ответ он готов был встретить чуть ли не с радостью, настолько бесперспективным рисовался спуск. Недаром ламы с удивительным постоянством твердили, что из долины нет выходов. Проводник досадливо отмахнулся и, метнувшись к жандарму, отдельно стоящей на гребне скале, ловко вскарабкался на верхушку. Хорош, Макдональд завистливо покачал головой. Лично мне спуск представляется возможным, но это будет дьявольски трудная роботенка. Придется выложиться сполна док. Вы готовы? А что делать? Без особого энтузиазма развел руками Смит. Однако боюсь, что настоящие трудности подстерегают нас именно внизу, когда мы, по вашим словам, выложимся и будем годны. Разве что в богадельню. Ведь вы, Чарли, даже не представляете себе, в какую авантюру ввязались. А вы представляете? — Почти не представляю. Смит сделал заметное ударение. — Думаете, есть разница? — Колоссальная. Для вас, альпийского волка, там... Смит ткнул пальцем вниз. — Всего лишь неизвестная долина. Для меня, скептика-фаталиста, несуществующий мир... «Может, ради исключения поясните?» «Если доберемся туда», — последовал энергичный кивок в сторону долины, утопавшей в индиговой тени. «Сами сообразите». «Вы ведете себя, как наш друг прилад, криво усмехнулся Макдональд. «К чему столько таинственности?» «Просто не хочу остаться в дураках», — упрямо отрезал Смит, устремляясь навстречу Шерпу. «Ну, как?» — Попытаемся, Саиб, — довольно уверенно пообещал Тембо. Есть два-три тяжелых участка, но мы возьмем их свободным спуском на двойной веревке. — С последующим выдергиванием, — Дюльфером, — профессионально уточнил Макдональд, — не так ли, мистер Тигр? Тембо и ухом не повел, полностью игнорируя не в меру общительного австралийца. — Как вы думаете, снег подходящий? — озабоченно поинтересовался Смит. Я ведь полный дилетант в этом деле, и мой скромный альпинистский опыт ограничивается скалами в Йосемитской долине. Могу обещать вам бесподобное глиссирование с опорой на ледоруб. Небрежно отмахнулся Макдональд. Вы согласны со мной, мистер Тембо? Шерп лишь бросил в рот мятную резинку и принялся меланхолично жевать. А как же животные? Озабоченно спросил Смит, чтобы заполнить неловкую паузу.